Глава четвертая. Джо ехала быстро, пытаясь сконцентрироваться на непосредственной задаче, но непрошенные воспоминания то и дело прорывали блокаду. Вот дороги, по которым она девочкой гоняла на велосипеде, вот дома, где когда-то жили ее друзья, вот пабы, где она по поддельным документам брала выпивку, а в этом переулке недалеко от волтон стрит состоялось незабываемое рандеву с Дэйвом филипсом Или его звали Марк. Впрочем, какая теперь разница? У «Юниверсити пресс» Джо услышала первую сирену. Мимо в том же направлении промчалась машина. Потом еще одна. Посетители баров выходили посмотреть на проносящиеся мимо голубые огни. А вот и рекламные указатели ярмарки. В городе всего на один вечер. Джой без них знала дорогу и на выезде из Иерихона взяла влево, мимо высоких домов студенческого квартала через канал. Порт Мидоу представлял собой обширную полосу фермерских угодий, протянувшуюся до самых границ города и разделенную на две половины притоком Темзы. Ворота первого ряда оставили открытыми, чтобы было где парковаться. По обе стороны от них. Стояла по одной спецмашине с включенными мигалками. Полицейские проверяли каждое покидающее территорию авто. Джо остановилась сразу за мостом, и подошедший человек в форме направил фонарь прямо ей в лицо. Джо опустила окно. «Вам придется вернуться», — сказал он. «Возникла чрезвычайная ситуация». Джо показала значок. «Я детектив Мастерс из Эйвона и Сомерсета. Кто старший?» «Прошу прощения», — мэм ответил полицейский, опуская фонарь. Когда тот перестал слепить глаза, Джо увидела, что ее остановил совсем молодой парнишка, лет 25, если не меньше. Операцией руководит старший инспектор Стрэттон из долины Темзы. Он где-то на месте происшествия, говорит со свидетелями. «А сержант Кэрик, здесь?» «Да, где-то тут. Боюсь, не смогу сказать точнее». Джо выбралась из машины, Закрыла ее и пошла вглубь луга. За парковкой виднелись крикливые огни аттракционов. Это совпадение, просто совпадение. «Мы расставили посты на всех выходах», — сказал ей вдогонку полицейский. «Перекрыли выезды на волверкот Бинси, Годстоу, пешеходную дорогу по берегу канала и мосты через реку». Джо поздоровалась с остальными полицейскими на воротах. Они открывали багажник «Универсала» с заднего сиденья которого поглядывало двое взбудораженных детей. «Это уже не поможет», — подумала Джо. Она показала постовым удостоверение и прошла через ворота. Керрик говорил с какими-то мужчинами в светящихся куртках из компании под названием «Секьюритекс». На лицах у этих ребят читалось, что они ни на что подобное не подписывались. «Любая деталь может оказаться важной». Кэррик вручил им визитки. «Мне понадобится полный список сотрудников от вашего начальника, это понятно?» Он заметил Джо, сделал удивленное лицо и поманил ее к себе. «Я как раз была в Хортоне», — объяснила Джо. «Мой шеф сказал, что подозреваемый был в костюме клоуна». «Очень странно, да?» «Наверное, неопределенно», — проговорила она. «Что по времени?» Кэррик достал блокнот. нам позвонили в Свидетели говорят, что мальчика забрали примерно в двадцать-тридцать. Почему так долго не звонили? Самому интересно. Свидетели? Во множественном числе? Они у Стреттона во временном штабе, сказал керик показав на домик в паре сотен метров. Дети. Трудно добиться от них толку. Похоже, произошла какая-то стычка одиннадцатилетнего парнишку по имени... Найл Макдонах забрали откуда-то у воды, угрожая ножом. Один из его друзей пострадал. Серьезно? Уходить может. А подозреваемый? Составляем портрет. Детвора, ясное дело, перепуганы, а вдобавок они еще и обкурились. Большинство из них думает, что подозреваемый как минимум средних лет, судя по голосу и осанке. Но он был в маске и по реке так что тут особенно не разгонишься. «Думаете, он здесь работал?» «Кто знает? Он был в джинсах и флисовой куртке». «Фото пропавшего ребенка?» керик достал телефон. Один из его друзей поделился этим снимком в интернете со всеми полицейскими Долины Темзы и с другими службами. Джо вгляделась в экран. Фото, по-видимому, селфи, изображало мальчика в зеленой тенниске с поднятым воротником. У него были темные взъерошенные волосы, но с пуговкой и совинные карие глаза, угрюмо глядящие в объектив. «Ему всего 11 спросила Джо. «Выглядит старше». «Мы получим больше снимков от родителей. Машина выехала за ними и скоро доставит в участок». Джо оставила Керрика и зашагала к штабу, отмечая, что ей удается сохранять спокойствие. У нее в голове крутилось множество версий, но ни в одной не фигурировал клоун тридцатилетней давности, таинственно возникший из небытия как раз в тот день, когда потревожили могилу его предыдущей жертвы. Больше всего это смахивало на сделку с мелким наркодилером, которая пошла наперекосяк. Может быть, Найл с другом попытались взять товар, не заплатив, или кто-то случайно набрел на них в самый неподходящий момент, и ситуация вышла из-под контроля. Тот факт, что подозреваемый использовал маску, а не грим, указывал на человека, который просто хотел сохранить инкогнито, а не работал клоуном. Конечно, ситуация от этого вовсе не становилась проще. Первый час после похищения всегда имеет наибольшее значение, и многие возможности уже были упущены. С каждой уходящей секундой прогнозы становились все пессимистичнее. На территории ярмарки не осталось почти никого, кроме горстки работников, которые слонялись без дела или подбирали мусор. Джо удивилась, что Стрэттон этому не препятствует. Кто знает, какие улики могут полететь в бак вместе с жестяными банками и фантиками. А еще на месте происшествия топталось целое стадо копов, прочесывающих шатры заглядывающих под каждое сиденье Сразу за Шапито начиналась речка, но вдоль ее берегов была протянута металлическая ограда. Джо знала, что по другую сторону, на многие километры вокруг, раскинулись поля, иссеченные проселочными дорогами и пешими тропами. Если это классическое похищение, тут с избытком хватало мест, где могла припарковаться машина, и путей, по которым она могла уехать. Перекрывать дороги и расставлять по ним посты, видимо, было уже бесполезно. Дверь штаба была открыта, и у подножия, ведущей к нему металлической лестницы, стоял полицейский. Джо показала значок и спросила, сможет ли она поговорить со стретоном Полицейский зашел внутрь и секунду спустя махнул, чтобы она заходила. В комнате воняло марихуаной. На диване испуганно жались друг к другу трое подростков, две девочки и один мальчик. Четвертый, тоже парень на вид лет пятнадцати, сидел на офисном стуле, закутанный в серебристое спасательное одеяло. Врач скорой помощи перевязывал ему голову. Джо окинуло их быстрым оценивающим взглядом. Дорого одеты, с ног до головы в модных лейблах, трое белых, один азиат. У старшей из девочек волосы искусно приведены в белокурый поэтический беспорядок, на другой какая-то вязаная шапочка. подрумяненные скулы говорили, что она провела день на солнце. Вторая девочка была в слезах. Старший инспектор Стрэттон был в форме и даже в фуражке. Он нетерпеливо хмурился. На столе между Стрэттоном и детьми лежал мобильный телефон, и все, кроме врача скорой помощи, неотрывно смотрели на него. «Сэр», — отрапортовала Джо, — «сержант Мастерс, Эйвен и Сомерсет, меня прислал старший инспектор Бриджес». «Спасибо, что пришли», — сказал Стрэттон, окинув ее быстрым взглядом. «Мы запросили отслеживание телефона Найла. Должны перезвонить с минуты на минуту. Есть еще какой-то контакт?» «Общим счетом мы получили три сообщения от Найла». Стрэттон кивнул, и Джо показала на телефон. «Можно?» «Пожалуйста». Джо взяла телефон более новой модели, чем ее собственный. Экран был заблокирован, но мальчик, которому перевязывали голову, пробормотал. 10-12-04. И Джо ввела пароль. Тут же открылись сообщения. Я у него, блин, в его машине. Серьезно? Звони в полицию. Он услышит, страшно. Я позвонил в полицию. Эй! Ау! Мы остановились. Где ты? Ау! Най! Джо посмотрела, когда было отправлено последнее сообщение. Полчаса назад. Она положила телефон обратно на стол. «Где произошло нападение?» — спросила она. Мальчик с перевязанной головой плотнее укутался в одеяло. «На тропинке вдоль реки. Там лодочная станция». Хорошо поставленная речь. Частная школа не иначе. Похож на певца из бой бойбенда, название которого вылетело у Джо из головы. Красивые черты, высокие скулы, чистая кожа это вам не какая-то обычная малолетняя шпана». В детстве Джо таких побаивался. И даже теперь, несмотря на разницу в возрасте, этот страх развеялся не до конца. «Как тебя зовут?» «Арт». Он нарочно выводит ее из терпения. «Полное имя». «Артур Прайс». «Расскажи по порядку, что произошло, Артур». «Я уже рассказывал троим вашим», — ответил мальчик. Разве вам не пора отправляться на поиски?» «Мне ты не рассказывал». Мальчик смерил Джо взглядом, каким ее одаривали уже тысячу раз, и даже дети помладше, полным презрения. «Мы с Наем перешли через мост. Зачем? А что тут такого?» Джо смотрела только на Артура, но почувствовала, что остальные тоже вдруг забеспокоились. «Хорошо, Арты, что случилось потом?» Мальчик пожал плечами. «Появляется этот парень в маске, просит закурить. Я говорю нет. Он ударяет меня и вытаскивает нож, потом говорит, чтобы Найл шел с ним. И ты его не знаешь. Никогда раньше не видел». Артур покачал головой. «Столько уверенности. От травы, между прочим, сильно портится память», заметила Джо. «Что вы имеете в виду? Вы же все его видели, правильно?» Так вы сказали моему коллеге. Вы все переходили через мост. Арт покраснел. Кто это сказал? Джо улыбнулась. Послушай, Арт, все послушайте. Ваш друг пропал, и если вы говорите хотя бы половину правды, ему может грозить серьезная опасность. Джо села на стол и сосредоточилась на девочке, которая, наконец, перестала плакать. Если вы знаете что-то еще, сейчас самое время об этом рассказать. Нам безразлично, чем вы занимались. Мы ничем не занимались, отрезал Арт. Тогда почему вы больше часа нам не звонили? Дети украдкой переглянулись, но слово опять взял Арт. Мы ничем не занимались. И нам это безразлично, повторила Джо. Но похоже, Найл попал в беду. «Мне кажется, вы чего-то не договариваете нам об этом, клоуни». Плачущая девочка посмотрела на нее и быстро отвела взгляд. «Если в конечном итоге Найл пострадает и выяснится, что вы сейчас нам солгали, последствия для вас могут быть серьезнее. Я правильно говорю, шеф?» Стрэттон, скрестив на груди руки, кивнул. Дети молчали. «Ладно, ребятки», — проговорила Джо, вставая. «Диктуйте номера родителей или опекунов». «Они заберут вас из отделения и всем вам вынесут официальное предупреждение в связи с хранением наркотиков класса Си». «Нет», — сказал мальчик, зажатый между девочками, — «вы этого не сделаете». Работа такая, — пожала плечами Джо. Она достала блокнот и ручку. «С тебя и начнем». «Пожалуйста, не надо», — взмолилась залитая слезами английская Роза. «Арт, да скажи ты ей». «Заткнись, Ева». «Скажи или я сама скажу». Арт продолжал сидеть с каменным лицом. Джо подошла к Еве и коснулась ее руки. Холодные пальцы, облупившийся лак цвета морской волны. «Помоги нам», — сказала Джо, — «чтобы мы могли помочь Найлу». Ева шмыгнула носом. «Он сказал, что у него есть таблетки», — тихо проговорила она. «Это уже что-то». «Мужчина в маске вмешался с Треттон?» Ева кивнула. Найл и Арт пошли с ним. Арт качал головой, но Джо встала и пошла к нему. Тот вжался в кресло. «Это твой последний шанс. Самое, что ни на есть», — сказала Джо. «Расскажи в подробностях, что произошло, или я арестую тебя еще из-за препятствования следствию, и тогда ты воспитательной беседой не отделаешься». Арт смотрел куда угодно, только не на нее. Он завел нас за лодочную станцию, сказал, что товар у него в машине. Ты видел его машину? Нет, я лежал на земле. Но ты видел, как он уводил Найла? Арт кивнул. У него немного сбилось дыхание. У него был нож маленький. Он приставил его к горлу Найла, и они просто ушли. Джо переваривала информацию. Пока что логики она не видела. Вы пытались у него что-нибудь украсть? забрать таблетки, не заплатив. Арт покачал головой. «Он взял у вас деньги?» «Они были у Найла», — ответил Арт. «В носке». Раздался стук в дверь, и в проеме показалась голова Керрика. «Родители едут», — сказал он. «Через десять минут будут в отделении». Стрэттон снял со спинки кресла свою куртку, и Джо пошла следом за ним к двери. Выйдя наружу, они тихо заговорили. «Энди, возвращайся в отделение. Я останусь тут и буду координировать. Джо отлично сработано. Может, сумеете еще чего-то от них добиться? Если проскочит хоть что-то полезное, сообщайте». «Да, босс», — отозвался Керрик. «Разумеется», — сказала Джо. Керрик зашагал обратно к выходу мимо змеящейся очереди машин. На их осмотр уйдет еще не один час. «Первые впечатления?» — спросил Стрэттон. «Сделка с наркодилером пошла не по плану», — сказала Джо. «Они знают подозреваемого и должны денег. В полицию позвонили не сразу, потому что были напуганы. Не получится копнуть и разузнать, кто промышляет в этом районе». «Поручу Хэйдитан», — сказал Стрэттон. «Это ее область. Сможете задержаться? Пока с этим делом не разберемся, никакая помощь не будет лишней». Джо не знал, чем реально может помочь. В бате ее ждали горы оперативных данных по банде Томпсонов, а еще ей хотелось послеживать за делом Джонса, пусть и неофициально, а это похищение наверняка никак с ним не связано, несмотря на внешнее сходство. «Не уверена, что это понравится моему шефу», — сказала она. «Это Роб Бриджес, да? Давайте я с ним поговорю. Мы уже как-то пересекались». «Да, сэр, я бы осмотрел эту лодочную станцию, если вы не против». Взять пацана с собой. Действуйте. Стрэттон пошел к главному входу, а Джо заглянула в кабинет. «Можно ненадолго похитить у вас Арта?» спросила она у врача скорой. «Он получил удар немного пренебрежительно», ответил молодой человек. «Нельзя исключать...» «Поднимайся», сказала Джо, жестом подзывая Арта. «Мне нужно, чтобы ты шаг за шагом рассказал, как все было». Арт встал на ноги и пошел за ней они направились к реке и мосту джо зажгла карманный фонарь давно знаешь найла как бы между делом поинтересовалась она это младший брат моего приятеля наши родители дружат и такого как сегодня у вас обычно не бывает похищений саркастически уточнил Арт. да пожалуй покупки наркотиков умник ответила джо ничего не знаю они перешли мост Встретили по дороге еще пару полицейских с фонарями, и Арт показал на тропинку вдоль реки. «Сюда!» «Меня мало волнует, что вы затевали», — сказала Джо. «Мне просто нужно знать, что тут на самом деле происходит». «Я уже все вам рассказал», — буркнул Арт. «Ради твоего же блага надеюсь, что это так». Луч ее фонаря запрыгал по густой тени, окутавшей лодочную станцию. Ржавая ограда из сетки рабицы кое-где покосилась, а за ней виднелось несколько накрытых брезентом парусных тузиков, стеллаж с каноя и древний лендровер с прицепом. В глубине было два больших ангара, закрытые металлической решеткой. «Покажи, где все произошло», — сказала Джо. Арт повел ее по узкой колее сбоку от ограды. Под ногами чавкала грязь, ночное небо над головой закрывали кроны деревьев. Для того, кто хочет укрыться от посторонних взглядов, лучше места не придумаешь. С дальнего конца к лодочной станции подходила, петляя между кустарниками, однополосная асфальтированная дорога. Джо прикинула, что она выводит куда-то в район Марстона, а дальше — объездное шоссе. Езжай куда хочешь. Арт остановился. — Вот на этом месте, — сказал он. Здесь было темно. Джо достала фонарь и посветила под ноги. Ничего примечательного, кроме кучки мусора. Поросшая травой обочина была вытерта, вероятно, тут машины поворачивали у ворот станции. «Расскажи еще раз, что произошло?» Арт почесал затылок. «Мы шли вперед?» Он ударил меня. «Я упал вот здесь», он показал вниз. Джо посмотрела, куда дорога идет дальше. «И он увел Найла в ту сторону». Арт кивнул. «Ты слышал шум машины?» «Кажется, нет». «И ты не мог встать? Почему?» «Я же сказал, он меня ударил». «И сколько ты пролежал на земле?» Арт пожал плечами. «Не знаю, секунд двадцать. А потом...» «Встал, пошел обратно». «Ты не пошел за Найлом?» Арт посмотрел на нее в упор. «Нет». Джон охмурилась почему арт шумно сглотнул у него задрожали губы я испугался ясно он заплакал я хотел у него был нож блин у найла был такой перепуганный вид все в порядке сказала джо я бы тоже испугалась она показала на пенек подожди здесь она прошлась немного дальше по колее освещая себе путь фонарем артур прайс мог обманывать ее, но это маловероятно. Наверняка он со всех ног бросился назад к своим, и отчасти Джо была этому рада. Так им, по крайней мере, не нужно расследовать гибели ребенка от ножевого ранения. Метров через пятьдесят Джо обнаружила придорожный карман перед запертыми воротами огороженного поля. Если у похитителя была машина, он наверняка парковался здесь беглой осмотр ничего не дал но криминалисты могут прочесать этот кусочек вдоль и поперек джо подошла к воротам и поднялась на несколько перекладин чтобы заглянуть за изгородь примерно в полукилометре мерцали огни домов возможно стоит поговорить с хозяевами вряд ли по этой дороге часто ездят машины кто нибудь мог что то видеть спускаясь джо заметила крохотную красную точечку на воротном столбе стоявш Слегка кривовато. Возможно, след неудачного маневра. Джо пошла назад, прокручивая в голове варианты. Если это диллер он вполне мог бы тут припарковаться. Не на виду и подъезд удобный, но с заросшей колеей это как-то не вяжется. На такие случайно не натыкаются. Тот, кто выбрал ее, очень хорошо знал местность, а порт Миддл не очень-то тянет на криминальную клаку Однако, если это умышленное похищение, то все четко, свидетелей нет, дорога рядом. С недобрым предчувствием Джо зашагала обратно.